Но объявить сигнал к всеобщей эвакуации никто не успел. В 12:37 беддоны детонировали и раздался взрыв, который услышал весь Иерусалим. Внешние стены юго-западного крыла здания упали на наружу. В небо взвился столб серо-коричневого дыма. И этажи крыла стали обрушиваться один за другим, начиная с верхнего. Солдаты прибежали через 15 минут с кирками и лопатами. К ним присоединились еще 260 арабских почтальонов, но мало кого удалось спасти. На следующий день газеты оповестили о 41 погибшем, 53 раненых и 52 пропавших. Раскопки продолжались несколько дней. И 4 августа окончательные цифры показали. 91 убит, англичан 28, евреев 17, арабов 41, 5 туристов, в основном гражданских лиц. 200 человек получили ранения, причем 45 серьезно покалечились. Англичане в ввели комендантский час в Иерусалиме и в Тель-Авиве. Искали ответственных, но арестовали только Ицхака Шамира, будущего премьер-министра Израиля, переодетого раввином, который как член Лехи к взрыву был не причастен Хагана от взрыва открестилась. Бен-Гурион удачно оказался в Париже. Оттуда он провозгласил, что Иргун Эцель – это таки враг еврейского народа. Почти сразу после окончания мировой войны Уинстон Черчилль проиграл на выборах кресло премьер-министра Клементу Этли. С новым премьером в кабинет министров Великобритании пришел и новый министр иностранных дел Эрнест Беввин, выходец из рабочего класса, весельчак и стопроцентный Кокни, как его окрестил историк Дэвид Ирвинг. Этот весельчак, однако, полагал, что Англии следует оставаться в Палестине. Увы, в некоторых кварталах Иерусалима после каждой военной акции еврейского подполья против британских властей вводилось осадное положение. Перекрывалась почтовая и телефонная связь, прекращался подвоз по Не чувствуя себя более в безопасности, английские чиновники и солдаты разместились в огражденных укрепленных зонах, едко прозванных евреями «довиноградами». Да 29 ноября 1947 года ООН наконец приняла резолюцию о разделе Палестины на еврейское и арабское государство и об интернационализации Иерусалима и его окрестностей. Как ни грустно было евреям получать государство без своей исторической столицы, лидеры еврейской общины страны, кроме ревизионистов Бегина, согласились на это. Англия отказалась участвовать в осуществлении этого плана заявила о своем намерении вывести из Палестины свои вооруженные силы и гражданский персонал к 1 августа 1948 года. В действительности они уложились даже до 15 мая. В Иерусалиме, который номинально продолжал находиться под британской властью, воцарилась анархия. Еврейский квартал старого города оказался в изоляции. Новый город был разделен на зоны, находившиеся или под еврейским, или под арабским контролем. Арабские экстремисты, получившие поддержку от антисионистских и антиеврейских настроенных элементов в британской администрации и армии, развернули террористическую кампанию против еврейского населения города. беспрерывное нападение арабов на еврейские автоколонны со снабжением, которые пребывали в Иерусалим по единственной дороге, связывавшей город с Приморской равниной, привели к фактически блокаде еврейской части Иерусалима. Поскольку британские власти не предпринимали никаких практических мер для нормализации положения, еврейское агентство и национальный комитет сформировало чрезвычайную комиссию. В ее обязанности входило обеспечение еврейского населения Иеруды Салима продовольствием, водой, топливом и электричеством. Во главе комитета стал еврейский комендант города Дов Иосеф. В начале 1948 террористическая деятельность арабов значительно усилилась. 11 декабря арабы атаковали еврейский квартал старого города в Иерусалиме. Бойцы Хаганы оказались на месте и убили несколько арабов, включая местного командира Иссу Мухаммада Иракашша.